Глава четырнадцатая «Только будьте осторожнее», – давал я наставление. «Наверняка у этих тварей имеется охрана». «Не бойтесь, мой господин! Мы умеем скрываться! Все выполним!» – радостно закивал Хек, довольный таким важным поручением. Группа краков отправилась вместе с нами на галере. Все же они умеют скрываться намного лучше людей. Такие способности могут нам пригодиться». Их задачей было выяснить, где находится поселение кихиров, после этого мы к ним наведаемся. Спускались вниз по течению почти две недели, в надежде сократить дистанцию для врагов. Князь предположил, что кихиры, скорее всего, живут недалеко от водоёмов. А значит, их можно встретить недалеко от такой широкой реки. Кстати, её нельзя было назвать совсем безопасной. Причем, чем она становилась шире, тем больше в ней водилось крупных рыб и не только их. Несколько раз наше судно кто-то испытывал на прочность, но так, без особого энтузиазма, побьют немного в днище и успокаиваются. Несколько раз мы видели в воде огромные силуэты каких-то речных чудищ, поэтому, несмотря на жару, желающих лезть в воду не находилось, все мылись из ведер. Несмотря на опасения, что нас заметят, пойманную тварь продолжали тащить с собой. Даже подкармливали, чтоб не сдохла. Она была у нас как навигатор, указывая точное расположение того кихира, который вырастил в её голове привязывающий артефакт. Конечно, кто-то мог бы удивиться тому, что мы сходу решили высаживать краков. Ведь точное расположение поселения врагов, если оно есть, мы не знали. Тут всё просто. Я же постоянно следил за тем, как по мере нашего движения по реке смещается искра. Мы даже спустились немного ниже по течению. Так вот, поселение точно было где-то недалеко. Слишком быстро менялся угол пролетающей искры. Было опасение, что этот кихир-одиночка, и затея не выгорит. Но делать нечего, не ждать же постоянные нападения. Хотя то, что нужный нам враг не смещается, а сидит примерно на одном месте, радовало. Значит, он находится в своем доме. Галера замерла около крутого берега, смогла подойти почти к самому краю высокой скалы метров 20 в высоту, поросшей сверху густым кустарником. Краки лазить умели, сами этим похвастали, так что без проблем смогут наверх забраться. Нас тут заметить невозможно, только с воды. За пройденный путь нам повстречался всего один корабль, причем двигался он в мою столицу. «Случилось это несколько дней назад. А вообще я сомневаюсь, что на борту хоть одного корабля будут сразу три мага, как у нас. Нам они точно не угрожают. Любое судно быстро на дно отправим, если вздумают испытать нас на прочность. Такое запросто могло случиться. В этих местах даже купцы могли напасть в безлюдном месте. Кустарник, который рос наверху, не даст спокойно подобраться к нам с берега. Обязательно услышим». После боя у моей столицы стало заметно, что нападали мы чудовищам неплохо. Согласен, вырезали далеко не всех, но в данный момент их стало намного меньше. Даже наша галера привлекла чудовищ всего несколько раз. При этом монстры не сопровождали нас долго по берегу. Постоят, поглазеют и скрываются в лесной чаще. Хотя был один случай, когда небольшая стая решила до нас добраться. Видно, не знали, какие опасности таят в себе местные воды. Примерно из десятка чудовищ на берег смогли выбраться только двое, остальных речные обитатели уточили на дно. Монстрам как будто позволили немного отплыть от берега, а после этого вода буквально забурлила вокруг незваных гостей. Даже не знаю, что это за рыбы такие, что-то вроде пираний, только крупные. Некоторые выпрыгивали из воды, но толком рассмотреть их не удалось. Разве только заметили, что зубы у них впечатляющих размеров, шкура от таких не защитит. Краков не было больше суток. Вернулись они даже не вечером, а поздно ночью. Один из охотников, стоящих на страже, тут же поднял тревогу, всех растолкав. Само собой разбудили и меня, причем сделал это сам Хек. Он даже подпрыгивал от нетерпения, чтобы поскорее приступить к докладу. «Выкладывай, что узнали? Нашли поселение?» – потребовал я. «Нашли! Нашли!» – радостно закивал Хек и замолчал, глядя на меня преданными глазами. Естественно, вокруг тут же собрались маги и князь, остальные охотники тоже навострели уши. договори да ты уже!» Князь отвесил легкий подзатыльник раку. Без этих пауз. На самом деле, из Хека, наверное, получился бы хороший актер. Брать театральные паузы во время доклада он любил, как и повышенное внимание к своей скромной персоне. «Ты чего руки распускаешь?» – заголосил Хек. «Я не тебе служу!» Пришлось мне его подзатыльником успокоить, чтобы не кричал так громко. Мы тут сидим, как мыши под веником. Боимся лишний раз голос подать, чтобы не обнаружили. А он разорался. всё выяснили, мой господин!» – затараторил крак, косясь на князя, как будто это он его второй раз ударил. «Есть поселение!» «Далеко?» – тут же уточнил я. «Давай подробности. Много чудовищ в округе. К ним можно незаметно пробраться». «Недалеко, господин! Мы же быстро вернулись! Чудовищ очень много, а пробраться незаметно в город...» Хек почесал голову. «Мы все-таки смогли!» «Кикиров много!» На этот раз любопытство проявил Ральф. «Много!» – кивнул Крак. «Сколько точно? Я не знаю, но много!» «Погоди, ты сказал в городе, в своем или город у людей заняли?» «Это людской городок!» – сообщил мне Хек. «Но не переживайте, на ночь подъемный мост они не поднимают. Он там, наверное, уже в землю врос, ничего не боятся. Видно, твари их вообще не трогают, вот и ведут себя так». «Людей мало», — посетовал князь. «Может быть, позже вернемся». «Ага, так и сделаем», — ехидно сказал Хек, на всякий случай отступив за мою спину. «У них там очень много тварей. Они в загонах сидят, некоторые почти взрослые». Их там сотни, если не тысячи. Их там как на ферме разводят». «Незаметно в город пройти не сможем», – вздохнул князь. «Тем более по округе чудовище шастают «В округе их мало», – не согласился Хек. «Ты же только что говорил, что...» «Я сказал, что их много, но не внутри, в самом городе, а снаружи их мало». К сожалению, рассказать конкретнее, как устроен город, Хек не смог. Но они тут стандартные В общем, отправила я всех отдыхать, предварительно сообщив, что утром отправимся громить кихиров. Были сомневающиеся в этой затее, но я не видела смысла в том, чтобы торчать здесь, пока нас не заметят. Ранним утром, едва только стало светать, мы спустились немного ниже по реке. Тут в реку впадал небольшой ручей, и, по словам Хека, мы сможем пройти только в этом месте, если не хотим поднимать много шума, двигаясь по кустарникам. Кусты на берегу действительно были непроходимы. Пришлось бы их рубить, а это могло нас выдать. Понятно, почему хищники тут не появляются, здесь просто невозможно пройти. Конечно, идти вдоль ручья тоже не доставляло много удовольствия. Ноги сильно проваливались в грязь, все вымокли, но другого выхода у нас не было. Существовала опасность, что сюда выходят попить воды какие-нибудь твари. Впрочем, главное, чтобы их было немного, а одну мы совместными усилиями быстро убьем, при этом даже сильно шуметь не будем. На галерии осталось всего два человека для охраны, чтобы она без нас никуда не уплала, мало ли чего. Остальные войны пошли вместе со мной. Новичков тут не было, поэтому, преодолевая все неудобства, двигались мы довольно быстро и уже ближе к обеду заметили стены города. Несмотря на все уверения Хека, город мне показался необитаемым. По крайней мере, с этой стороны даже трава не была примята. Стены выглядели крайне печально. Все поросшие кустами и чем-то вроде лиан. «Ворота с другой стороны!» Тихо проинформировал меня Хек, когда я выразил ему свои сомнения. «Там всё истоптано! Можно отсюда дальше по ручью идти, и тогда всё сами увидите!» Чудовищ в округе на самом деле не было. Видно, в отличие от меня, кихиры их не подкармливали, и они сами добывали себе еду. Хотя самок наверняка кормят только рыбой, в небольшом ручье её полно. Видимо, та, что поменьше, прячется на мелководье от более крупных особей. Нам уже было известно о том, что кихиры ведут ночной образ жизни. Так что долго ждать мы не собирались. Требовалось нападать немедленно. Мортен, мой второй маг с двумя десятками солдат, отправился ко вторым воротам городка. Точнее, ко второму входу. Ворот там уже не было. Давно сгнили. Они должны были перехватить тех кихиров, которые попытаются удрать. Но мы стали заходить с этой стороны. «Хорошо, что город на самом деле невелик. Много времени на его зачистку не уйдёт. Надеюсь, до вечера управимся и уйдём отсюда». Как уже было сказано, противник вёл себя очень расслабленно. У них не было даже часовых. Вообще не заботились о своей безопасности. Похоже на то, что даже те чудовища, которым они не внедряли артефакты, их не трогали. Заметили нас только тогда, когда мы уже зашли в город. Один из кихиров вышел из занятого дома, да так и замер, заметив перед собой отряд людей. В ту же секунду его пробило три стрелы, под заклинанием ударил я и Ральф. Он даже пикнуть не успел. Кстати, я заметила, что эта тварь привязала к себе много хищников, большинство которых находилось в большом каменном строении. Но имелись и те, которые были за городом, скорее всего ушли на охоту. На этом наше везение закончилось, а я рассчитывал просто идти от дома к дому и вырезать всех, кто попадется нам на пути. Только после убийства первого врага чудовище потеряв привязку, забеспокоились, а может, резко пришли в себя и подняли вой. Он раздавался из самого большого здания, даже не знаю, для чего люди его построили. Магическим зрением было видно, что в домах засуетились кихиры, начали подниматься, они на самом деле спали. Я тут же начал раздавать приказы своим людям, и началась зачистка, пока враги полностью не очухались. Держаться старались вместе. Я просто отсылал то в одно строение, то в другое группы своих людей. Врать не буду, тут были не только взрослые кихиры, но и их детёныши, также имеющие под своей рукой привязанных тварей. Почти все. их тоже никто жалеть не собирался меня подобно несколько не тревожило они нас не жалеют так зачем ждать пока эти твари вырастут и обрушат монстров на мои земли долго безнаказанно убивать кихиров нам не позволили конечно появление отряда людей было для них полной неожиданностью твари больше любили устраивать набеги на нашей земле а тут наоборот вскоре к нам рванула толпа чудовищ большинство из которых были мелкими Благо, что каменные строения стояли довольно плотно, и нам удавалось убивать их на подходе. Скорее всего, это были детёныши со своими мамашками. Чтобы спасти свои шкуры, кихиры бросили на нас всех своих зверюк. С противоположной стороны города раздался жуткий грохот. Видно, Мортен тоже не сидел без дела. Врагов тут было намного больше, чем пришедших к моей столице. О строениях мы особо не беспокоились, разносили весь город буквально на части». Как только замечали свечение, говорящие о том, что за стеной находится кто-то живой, тут же били по нему мощным заклинанием. Хорошо, что все были опытными людьми. Иначе этот бой закончился бы для нас плохо. Большой отряд чудовищ зашёл к нам с тыла. Видно, охотились недалеко от городка, вот и успели примчаться на помощь своим хозяевам. Мы с Ральфом немного опоздали. В результате чего несколько моих людей были моментально разорваны. Хорошо, что большинство всё же держались рядом, их мы прикрыть успели. Иначе ни к чему хорошему бы это не привело. Отбиться мы бы всё равно смогли, но в живых остались бы единицы. Как бы то ни было, сначала я смог задержать чудовищ. Ну а уже потом мы их перебили совместными усилиями. Ушло всего несколько тварей. Хорошо, что я не остался прикрывать вторые ворота, а Мортон, наверное, сидит теперь как на иголках, он же наверняка слышит грохот. Как же людям повезло, что у кихиров нет боевых магов. Хотя они и без них устраивают нам настоящий геноцид. «Если бы имелись боевые, то они бы уже всех истребили. Трудно сказать, сколько врагов мы уничтожили в этом городке, но точно не меньше трёх сотен. Жаль, что нам неизвестно то, сколько их вообще проживает в диком лесу. Слишком уж далеко они селятся от обжитых людьми мест. Возможно, только нами было уничтожено огромное по меркам кихеров поселение. А может, оно наоборот маленькое. Из-за своей беспечности они даже толком не успели оказать нам сопротивление». Примерно через пару часов были убиты все, часть попытались удрать, но и тут их ждала неудача. Мортон тоже имел свои счёты с этими тварями, поэтому уйти не дал никому. О его нелёгкой жизни я узнал совершенно случайно. Как оказалось, у него раньше имелась большая семья, так вот всех их перебили чудовище. Произошло это давно, когда он служил одному из великих, от которого избежал в свободные земли. Во время очередного боя с тварями часть смогла прорваться в город. Как так получилось, что его семья не закрыла дверь, я не знаю. Может быть, её просто сломали и ворвались внутрь. В результате мужчина обнаружил дома разорванные тела своих родителей, жены и детей. Врагу такого не пожелаешь. Теперь он люто ненавидел монстров, ну и, соответственно, кихиров. Убежать из города хотели не только взрослые кихиры, но и их детёныши. В результате все сложили свои головы. Врать не буду, мне стало даже завидно, когда я увидел, сколько тварей подрастало у наших врагов. По сравнению с ними, я просто ребёнок. В городе имелось большое строение, про которое я уже упоминал. Так вот оно, как оказалось, уходило глубоко в землю на несколько этажей вниз. Все этажи буквально забиты клетками с разными чудовищами, только ещё совсем маленькими. Кто-то сидел со своими матерями, но кто-то нет. а «Вовремя мы сюда пришли», – ошарашенно произнёс князь. «Если бы дали им подрастить, то проблем бы они нам принесли немало». «Господин, они уже все с артефактами?» – полюбопытствовал Ральф, с интересом рассматривая некоторых диковинных тварей. «Или вы можете их к себе привязать?» «Не получится». Покачал я головой. «Они уже все с артефактами в голове. Ничего не смогу поделать». Это на самом деле было так. Уже пробовал. Пытался перенастроить чудовищ с артефактами в голове на себя. Возможно, это получилось бы как-то сделать. Только я понятия не имел, каким образом нужно действовать. Я ведь и сам научился внедрять эти артефакты совершенно случайно. Грубо говоря, эти твари были уже испорчены. «Мортен!» – позвал я мага. «Задание для тебя имеется». «Слушаю, господин». Тут же подошёл маг. «Сейчас берёшь с собой пару десятков охотников и вырубаешь нам в кустарнике дорогу до самой реки. Я не собираюсь обратно идти по колено в грязи». А нам придется потрудиться. Над чем? Не понял меня маг. Я не хочу оставлять здесь столько ценного материала. Посмотри вон туда. Все дружно перевели взгляд туда, куда я указывал. И если часть воинов ничего не поняли, то до моих магов, как и до некоторых охотников, дошло, что я имею в виду. Тут имелись очень редкие твари. Некоторые пригодятся для изготовления зелий, с помощью которых можно будет увеличить количество магов в моем королевстве. «Разумеется, нужно, чтобы эти детёныши подросли. Но с этим проблем не будет. У меня в городе имеются крепкие строения». «Всё сделаю», – кивнул мужчина и помчался выполнять приказ. «Само собой, он не станет вырубать этот кустарник сам. Его задача – обеспечить охрану воинам. Сейчас все имели мои светляки, но маг в отряде лишним никогда не бывает». «Кстати, едва мы зашли в помещение, как часть тварей тут же подохли, пришлось оставить мои артефакты на улице, чтобы подобное не повторилось. Когда маг ушёл выполнять мой приказ, мы стали проводить отбор детёнышей, которых заберём с собой. Благо, что клетки тут имелись. Тоже интересно, кто их кихиром сделал, или у них тоже мастера имеется? Часть тут же убивали, мало ли, хоть и мелкие, но могут выжить. А это может создать нам проблемы в будущем». Когда мы сюда плыли, то надеялись просто ослабить своего противника. Никто даже не мечтал, что при этой сомнительной военной операции мы возьмём такие серьёзные трофеи. Придётся задержаться на несколько дней, чтобы перетаскать на галеру всех отобранных тварей. Я уже очень сильно жалел, что не взял с собой пару пустых кораблей, чтобы утащить с собой как можно больше детёнышей. Пришлось мне своим высочайшим королевским указом приказать выкинуть в забор часть припасов, чтобы освободить место. Уорн, а он тоже был со мной, предлагал выкинуть вообще всё. Мол, рыбкой обратно питаться будем, благо в реке её много. Как бы то ни было, войны пока просто разгрузили галеру и таскали отобранных тварей на неё. Дальше решим, что делать. По мере того, как мы спускались на нижние ярусы подземных этажей, моя жадность давала о себе знать. Стали попадаться детёныши, которые ещё не получили в свои страшные головёнки артефакты. Пришлось мне этим заняться. Правда, сначала я внимательно всех осмотрел. Всё же часть монстров пришлось убить. Но выкидывать их трупы не стали, нужно же чем-то кормить оставшихся. Тут же во весь рост встала ещё одна проблема. Некоторые детёныши были новорождёнными, поэтому сидели в клетках вместе с самками, которые кормили их молоком. При этом, в отличие от их матерей, они не имели артефактов. Да, их предыдущих хозяев мы убили, только беда в том, что от этого мамки к нам добрее не стали, так что к клеткам было просто опасно приближаться. Нужно было как-то изловчиться и увезти этих чудовищ вместе с детёнышами с собой. А как это сделать? При этом все понимали, что оставлять такие ценные трофии никак нельзя. «Нужно просто разгрузить галеру и отправить её в столицу. но ну, а там они разгрузятся и вернутся обратно уже двумя», – предложил Ральф. «Только вам, господин, лучше уехать, тут слишком опасно». «Ага, а кто привязку делать будет? Если кроме меня ни у кого это не получается», – спросил я. Отправим галеру, а сами тут останемся, здание крепкое, чудовища сюда не проберутся. Ну а если у них это получится, то два мага по такому узкому проходу пройти не смогут. «Почему два?» – не понял Хек. «Вас же трое!» «Потому что Мортон на галере отправится», – пояснил я. «А я пока начну привязывать твари к себе». На осмотр всех чудовищ у нас ушло несколько часов. Как я уже говорил, размах у кихеров серьезный, не то что у меня. Пришлось изрядно повозиться. Из этих ингредиентов можно будет получить минимум 5 магов. Это если некоторых редких сразу убить. А если вырастить, то даже больше. Но нужно обязательно решить проблему транспортировки. Первая радость от таких трофеев у нас быстро прошла. И стояла деловая суета. Но ровно до того момента, пока мы не спустились на самый нижний этаж. Причем первым это сделал Орн. Я задержался выше, осматривая чудовищ Но а орк не утерпел. Когда он примчался обратно, грохоча с пожищами по каменному полу, все дружно схватились за оружие, потому что впервые видели орка таким. Впрочем, он ничего объяснять не стал, просто схватил меня за руку, грубо нарушив субординацию, и чуть ли не волоком потащил вниз. Если бы я не переставлял ноги, он бы меня просто тащил по полу. Хотел быстро возмутиться таким непочтительным отношением к королю, но заткнулся, когда увидел, что так удивило моего товарища. «Твою ж мать!» – грубо выругался я. «Я думал, что мы с тобой тогда последние убили». «Может быть, с их помощью кихиры и становятся такими магами!» Наконец-то обрёл дар речи Орн. «Вот же повезло!» Это называется даже не везением, а как-то по-другому. Наверное, невероятнейшей удачи Да только ради одной этой твари можно было пригнать сюда всю свою армию. В помещении она была одна. Настолько трепетно относились к ней Кихир, а жаль. Была бы их пара, самка и самец, то я бы ни за что не стал их убивать. Попробовал бы размножить, но, к сожалению, всего одна. Это была такая же тварь, которую мне довелось убить в свободных землях давным-давно. Как сейчас кажется, это происходило со мной вечность назад. Слишком много событий после этого произошло. Тогда я был простым оборванцем, который зарабатывал себе на жизнь, помогая травнику. И считал это для себя большой удачей. Сейчас же у меня появилась возможность создать ещё одного мага, такого же, как я. Конечно, пока и эта тварь простой детёныш. Но ничего, вырастим, откормим. Может, попробуйте ему привязку сделать? Зачем-то шёпотом спросил орк. Это вроде бы мальчик. Вдруг он себе потом самку найдёт, а мы её захватим. «У него есть артефакт в голове?» «Нет», — покачал я головой. «Никакого артефакта нет. При этом я понятия не имею, смогу ли внедрить его. А если просто убью, что тогда?» «Лучше не рисковать», — согласился со мной Ральф. «Значит так», — повернулся я к столпившимся вокруг воина. «Если хоть один скудоумный придурок зайдёт сюда с моим артефактом и нанесёт вред этому красавцу...» «Вы даже представить себе не можете, что я с этим дураком сделаю». «В реку бросим!» Тут же предложил Хек с любопытством, рассматривая красавца. «Пусть рыбки поедят!» «На корабле моих артефактов тоже быть не должно», продолжил я. «В последнюю очередь его вывозить будем, сам с ним поплыву». «Чего уставились? За работу!»